«Герцог! Ну, здравствуй, дорогая моя! Какие новости?» Герцог Фардлан Маурус уже привычно расходил объятия для своей дочери, которая на выходные примчалась в столичную резиденцию для того, чтобы встретиться с отцом. «Ну, как там твоя учеба? Как отношения с сокурсниками?» «Надо сказать, что его дочь за последнее время изрядно похорошела. Но это было и не мудрено, ведь речь в первую очередь шла о способностях магии, которые никуда не делись, они развивались. И касались они именно жизни. А жизнь всегда прекрасна. Но для этого было необходимо постоянно тренироваться и развивать свои способности, чем его дочь на данный момент и занималась. В ответ на его вопросы, Варика тут же начала делиться своими откровениями по поводу того, что произошло в Академии за последнее время. Ну, это было и не мудрено. Ведь в Академию магии в этом году пришли весьма необычные разумные. Хотя их появление и насторожило самого герцога, но он был немного даже рад тому, как они повлияли на его собственную дочь, всегда как-то равнодушно относившуюся к нарядам и драгоценностям, что для высокородной дворянки было немного неприемлемо. Именно поэтому он и переживал за нее. Зато теперь девочка была словно проснувшаяся от спячки, Она действительно начала одеваться именно так, как одеваются дворянки. Более того, даже эта мантия студента Академии, к которой она уже привыкла, сейчас девушку сильно раздражала. Уже несколько мантий были перешиты лучшими портными столицы, чтобы их ткань лучше облегала тело хозяйки, что радовало герцога. Значит, дочка взялась за ум. Но сейчас на лице девушки он видел именно озадаченность. Она явно была вне себя, и поэтому он хотел расспросить Варику о том, что же ее так обеспокоило. — Да так, — задумчиво посмотрела на своего родителя девушка и присела на стул, стоявший возле его стола, привычно оправив на себе платье. — Понимаешь? — Я не понимаю того, что происходит. Этот парень, Андрей, который универсал, слишком уж привлек к себе внимание самых различных разумных. Я даже не пойму, что происходит на самом деле. Недавно я видела то, что он общался с представителями Дроу. Ты представляешь себе это? Более того, эта стерва, которая сидела возле него в тот момент, старательно выкручивалась. Мне даже казалось, что она вот-вот выпрыгнет до своей мантии. И вообще, они ведут себя как-то весьма странно. Я просто ни разу не видела подобного. Почему это происходит? «Понимаешь, девочка моя?» — так же задумчиво проговорил герцог Ланмаурос, внимательно посмотрев на расстроенную девушку, которая пыталась понять, что же ей сейчас делать в сложившемся положении. «Дело в том, что это вторая натура другу, и они по-другому себя вести не могут. У них в порядке вещей матриархат. И, насколько мне известно из докладов моих агентов, в их кланах властуют именно женщины. Понимаешь, о чем идет речь?» Если они привыкли так себя вести, то для них это вполне нормально. Для нас это непривычно. Добавь сюда еще и тот факт, что по большей части дров банально не могут сейчас себя проявить по-другому. Им нужна поддержка. К тому же они являются типичными магами тьмы. И вот только поэтому стоит понять то, что сама их сила тьмы на них так влияет. Тьма все же действует специфически, и поэтому эти разумные просто вынуждены действовать подобным образом. К тому же у них есть определенные проблемы с мужчинами. Поэтому они и действуют так. Тебе кажется, что это предосудительно? Ну, на самом деле все объяснимо. — Я все это понимаю, — все так же тихо проговорила Варика с большим трудом, сдерживая свою озабоченность, которая буквально сквозила в каждом ее слове. — Вот только я не понимаю главного. Почему мы вынуждены все это терпеть? Почему они не пытаются действовать по нашим правилам? Они же вроде к нам прибыли. Должны же они как-то считаться с нашими интересами? Ну, давай спросим об этом немного в другом ключе. По-доброму усмехнулся в ответ своей дочери герцог, заметив то, что она сама того не понимая, начинает нервничать, когда речь заходит об этом странном индивидууме, который на данный момент почему-то так ее заинтересовал. «Сейчас ты старательно придираешься именно к дроу. И все только по той причине, что они заинтересовались этим молодым парнем, Андамреем. Это можно понять. Однако также, насколько мне известно, интересовались и представители эльфов. Но к ним ты почему-то не придиралась. Хотя сама неоднократно говорила мне о том, что на занятиях по стихии природы видела то, что представительница эльфов пыталась с ним общаться». — Ведь было такое? — Было. — Так почему же ты на нее никак не отреагировала? — А на эту дроу ты реагируешь. — Ведь она тоже эльфийка, только темная. — И знаешь, дорогая моя, я начинаю подозревать, что ты его ревнуешь. — И это меня настораживает. — Почему ты его ревнуешь? — С чем это может быть связано? — Отец, ну что за глупости ты говоришь? Тут же возмутилась девушка, хотя ее лицо практически сразу покраснело. От своеобразного возмущения, одновременно смущения. Я просто беспокоюсь о том, что в данном случае могут быть задеты интересы нашей семьи. Разве ты не этому меня учил? Насколько я помню, ты все время меня учил обращать внимание на такие вещи. Этот разумный, достаточно сильно одаренный. На последнем занятии, когда мы проверяли способности друг друга, просто для саморазвития, я заметила, что у него способности увеличились. Отец! Он уже сейчас по магическим силам стоит на уровне минимум мага первого ранга. Ты понимаешь, что это означает? Подожди, дорогая моя. Внимательно посмотрел на девушку герцог, пытаясь понять именно то, что именно хотела сказать ему этим девушка. Ты хочешь сказать сейчас о том, что этот парень растет буквально с огромной скоростью в своем потенциале? Если так подумать, то в скором времени он перерастет все то, что нам известно. То есть в следующем году он по своим показателям и возможностям будет примерно равен какому-нибудь магистру? Именно об этом я тебе и говорю, отец. Сразу же перешла на серьезный тон девушка, недовольно сверкнув своими зелеными глазами в сторону только что смеявшегося над ней родителя. Ты сам говорил мне о том, чтобы я обращала внимание на все, что кажется странным. Я понимаю, что за время обучения... Разумные должны были бы увеличить свой дар или хотя бы его систематизировать. Тут же происходит что-то вообще непонятное мне. Его вот дар развивается скачками. Хотя при всем этом он и был достаточно неплохо систематизирован, когда этот парень только пришел в академию. Кто-то очень постарался научить его контролировать себя. Говорит, что кто-то занимался им ранее, еще до поступления в академию задумчиво проговорил фарт Лан Маурус, внимательно посмотрев на уже пришедшую в себя девушку, которая сейчас не выглядела как расслабленная высокородная дама, а больше походила на какой-то стальной клинок, готовый к удару. А ты не думала о том, что он таким уже пришел в академию? Просто ты стала лучше контролировать свой дар и увидела то, что он не хотел демонстрировать. И если кто-то научил его как следует скрывать свой дар, то совсем не мудрено и то, что этот разумный был вынужден защищаться. Но давай вот о чем подумаем. Если бы он продемонстрировал такой дар при поступлении в Академию на уровне даже мага первого ранга, то вряд ли бы кто-то допустил бы даже малейшую возможность ему самостоятельно оплачивать обучение. Скорее всего, его бы просто вынудили пойти на службу. Как минимум в гильдию магов, а как максимум, кто ему дядя, на королевскую службу. Кстати, если у тебя будет такая возможность, то постарайся предложить ему такое решение вопроса. Король Ран даже согласен лично переговорить с тем, кто оплачивал его обучение, и вернуть тому разумному деньги, и даже более того. Чтобы выкупить контракт такого одаренного, твой дядя готов даже переплатить вдвое. К тому же... Его тайная служба уже обратила внимание на тот факт, что даже наши соседи, чьи представители учатся в нашей академии, обратили внимание на этого парня. Так что в скором времени следует ожидать появления различных умников, которые будут предлагать этому пареньку перейти на службу к ним, и причем на полностью официальной основе, будут старательно пытаться его подкупить, обещая самые невероятные бонусы и льготы. Если он маг-артефактор, то ему будут клятвенно обещать возможность использовать различные артефакты древних, которые только ему будут интересны. Поэтому я бы на твоем месте поработал бы над этим вопросом. К сожалению, с нашими слугами он дело теперь иметь просто не захочет. Чем больше я размышляю о том, что ты мне про него рассказывал ранее и сейчас, тем больше у меня возникает подозрение, что этот разумный не является простолюдином. Все то, что мы видели в первом году обучения, было всего лишь ширмой. Все факты говорят о том, что он имеет достаточно хорошую школу и даже воспитание. Обрати внимание на то, что он старается никому не демонстрировать своих возможностей. Но если сталкивается с каким-то особо упрямым противником, то тут же начинает действовать как профессиональный бректер и придворный. Он высмеивает противника и пытается его уничтожить быстро и эффективно. «Ты знаешь, что тот студент, которого в прошлом году выперли из Академии за попытку использовать против этого парня магию в дуэльном круге, недавно погиб в выжженной пустыне? Его отец приказал этому раздолбаю вернуть все те деньги, которые были на него потрачены. И тот не придумал ничего другого, как отправиться в выжженную пустыню. Как результат, он связался с новичками и погиб. Погиб в первом же выходе». А ведь у него, как оказалось, была довольно неплохая школа боя на мечах. Однако этот паренек гонял его по дуэльному кругу, как ребенка. Ты понимаешь, о чем это говорит? А это говорит как раз-таки именно о том, что данный разумный минимум мечник в своем-то возрасте. И это очень странно. Кто-то занимался им с самого детства. Добавь сюда его привычку закупаться различными блюдами» которая в данном случае не совсем свойственна простолюдинам. Ну, что купил бы простолюдин? Так, какие-нибудь куски мяса, колбасы, еще что-нибудь. Этот же парень закупается супами, гарнирами, целыми кастрюлями Жаркова. Все это, судя по всему, он складывает в сумку путешественника. Я не знаю того, что имеется в том же самом помещении, где он проживает в общежитии Академии Магии. Но скажу, что этого вполне достаточно для того, чтобы этот разумный мог питаться так, как питаешься ты. Ты поспрашивай среди тех, с кем общаешься в академии, что бы они закупали, как студенты, если бы у них была возможность запастись пищей, к примеру, на целый месяц. И ты услышишь разницу. В первую очередь студенты закупили бы вино. Может быть, не очень хорошее, но как можно больше. Этот же парень вино не покупает. Он покупает L. — Да когда ему пить вино, отец? — тут же удивленно пожаловала плечами Варика, при этом до боли в душе напомнив герцогу его почевшую супругу. — Он же целыми днями учится. Я сама видела на днях, что он ночью шел на полигон. Да это и не мудрено. — Я же тебе рассказывала историю, которая произошла между этим парнем и магистром с кафедры огня. Этот идиот не придумал ничего другого, как попытаться банально завалить этого паренька на экзамене. «Для чего, мне непонятно». Однако он ответил на подобное поведение, причем так, что сам этот магистр банально ничего не смог поделать. «И теперь им предстоит битва на полигоне во время ежегодного состязания магов. Судя по тому, что этот парень ходит на полигон, у него уже есть какие-то задумки для этого. Вот только я не знаю, справится ли он с подобным противником. Это может быть не так-то и легко». Этот наглый магистр практически не расстается минимум с двумя артефактами, наполненными силой огня. — Ну ладно, дорогая моя, эту историю я уже слышал. Давай поговорим лучше о тебе. Я вижу, тебе стали нравиться платья. Ты меня удивляешь. Тут же постарался перевести тему разговора на другое герцог, так как уже сам прекрасно понимал то, к чему все идет. Ситуация с этим магистром огня сложилась таким образом отнюдь не случайно. А именно по той причине, что сам герцог пытался с его помощью прощупать этого паренька. Однако этот жадный до чужого золота магистр переиграл сам себя, совершив серьезный просчет. Он банально зацепил этого парня, который действительно повел себя не как простолюдин, а как дворянин, причем весьма высокого рода. Ведь магистру было дано задание банально сделать так, чтобы этот парень был вынужден искать нового покровителя» чтобы оплатить обучение за себя. Быстро это сделать было проблематично, поэтому парню тут же предложили бы решение вопроса. При помощи герцога Ланмаурус. Но парень оказался достаточно зубастым и сумел садить наглеца, пытавшегося его спровоцировать. Естественно, что дальнейшее развитие событий совершенно никак не подходило под интересы герцога. Но тут уже ничего не поделаешь. Придется решать этот вопрос, Главное сейчас не допустить, чтобы этот идиот, обиженный теперь на весь мир, не убил случайно этого молодого разумного на полигоне. Пусть просто победит без особых травм. Позора для студента в этом не будет, ведь, по сути, в данной ситуации он сражался с достаточно сильным противником. Уловка старого герцога сработала, и девушка, тут же покраснев от удовольствия и смущения, принялась рассказывать своему отцу о том, какие наряды выбрала в этот раз. Надо сказать, что в результате появления в Академии Дроу и Варика стала вести себя женственнее, словно эти своеобразные демоницы просто разбудили в ней то, что дремало раньше. И это все просто говорило о том, что в данном случае герцог Маурус был бы им даже благодарен, особенно за собственную дочь. Ведь девушка действительно сейчас очень сильно напоминала молодую дворянку которая старалась выглядеть красивой, что было весьма немаловажно. Поговорив с дочерью еще где-то с полтора колокола, герцог отпустил ее отдыхать и тут же вызвал к себе своего помощника, который должен был в ближайшее время встретиться с этим идиотом-магистром огня из Академии магии. Надо было ему объяснить, что в услугах этого парня, который являлся универсалом такой силы, герцог и королевство нуждаются больше, чем в услугах какого-то узконаправленного мага-огня. Надо бы этому разумному понять наконец-то всю глубину своей ошибки. Ни к чему было нервировать этого паренька лишний раз и безосновательно. Судя по рассказу девушки, можно было понять, что этот парень оказался настроен весьма серьезно. Если он даже по ночам ходит на полигон для тренировок, можно заранее предположить, что он серьезно готовится к сражению. А учитывая его силу и желание, этот парень может весьма многих удивить на том состязании. Ведь не зря же все маги-преподаватели, с которыми беседовали слуги герцога, отзывались об этом пареньке чуть ли не с восхищением. То есть этот парень стоил отдельного контроля. К тому же все никак не получилось выяснить тот факт, кто же заплатил за этого разумного. Учитывая подозрения в отношении тех же самых представителей храма богов-покровителей, Можно было понять, что в данном случае они ничего не могли бы сделать, всего лишь по той простой причине, что все свои средства эти разумные бросили именно в направлении развития бунта, который банально провалился. И сейчас эти разумные не пытались как-то особо проявлять свои интересы и желания, что само по себе было достаточно подозрительно, ведь дроу для этих разумных были типичными представителями тьмы. И уже только поэтому можно было бы понять, что в этом случае они явно проявили бы себя. Однако этого сделано не было. Почему? То есть у герцога были определенные подозрения. Однако кому-либо высказывать их Фартлан Маурус не считал нужным. Ему достаточно было и того, что его брат знал об этом. И говоря варике о том, что соседние государства заинтересовались этим парнем, герцог совершенно не шутил. Он понимал, что такой индивидуум может быть весьма интересен своей силой и возможностями. Он даже некоторое время подозревал, что этот разумный мог прийти именно с соседних с королевством территорий. Вот только сам интерес этих самых послов, которые стали интересоваться данным разумным, уже говорил о многом. Именно о том, что этот молодой разумный появился тут отнюдь не случайно. Значит, им заранее нужно готовиться к возможным проблемам в будущем. Хотя.. Сразу стоит отметить то, что недвусмысленный интерес его дочери к этому парню герцога немного даже насмешил. Ведь ему было видно, что Варика банально заинтересовалась интересным разумным, имеющим достаточно неплохое воспитание, и умеющим за себя постоять. Более того, наличие в его ауре способностей к магии такого уровня уже давало возможность усилить позиции семьи герцога Ланмауруска. Он понимал, что пока не знает родословное этого парня, нет никакой возможности попытаться как-то принять интерес дочери. И если бы он хотя бы знал о том, на что стоит рассчитывать, если этот парень действительно заинтересовал девушку не только как одаренной, который может принести пользу ее семье, но и как разумной, который может и стать ее парой, он сам неоднократно использовал возможность задействовать различных одаренных, как простолюдинов, так и дворян, которые могли запросто появиться среди его собственных вассалов. Однако даже среди тварян, которые были одаренными, не было разумного, который мог быть настолько всесторонне развит. Этот парень, как оказалось, может спокойно беседовать даже с Дроу, хотя стоит сразу отметить тот факт, что эти дамочки, по сути, вели себя так, будто бы все вокруг им что-то должны, хотя не совсем так, как это делали эльфы. К тому же герцог не зря напомнил дочери про эльфов. Все только по той причине, что эльфы тоже интересовались этим парнем. Недвусмысленно интересовались, стоит заметить. Однако на них она так не реагировала. Но почему ее так тогда возмутило поведение молоденькой дроу? Да все просто. Если эльфы интересовались этим разумным больше, как своеобразным слугой, которого просто используют, а потом выбросят то здоровая ситуация была другая. Эти разумно, если на что-то накладывали свою похотливую руку, то назад уже не возвращали. Может быть, поэтому Варика сейчас так нервничала? Вполне возможно. Хотя, если она сумеет завязать с этим парнем хотя бы дружеские отношения, то сам старый герцог не будет против подобного. Можно будет попробовать сыграть на этом. Главное сейчас действовать аккуратно, но при этом эффективно. Таким образом, он может все-таки выяснить то, кто именно стоит за этим парнем, а также и то, кого следует заранее опасаться. Как уже говорилось ранее, подобные финансовые затраты, которые сделал неизвестный, вложив в этого парня десятки тысяч золотых, не мог себе позволить сделать даже герцог Маурус, особенно ввиду тех самых фокусов, которые так старательно демонстрировали все представители магов-преподавателей вроде того же магистра огня. Если бы этот разумно не был настолько необычным, то, скорее всего, он банально проиграл бы это противостояние во время экзамена. Однако этого не произошло. Этот парень сумел заставить магистра отступить, причем сделал это настолько эффектно, что тому ничего не оставалось другого, и это заставляло задуматься. Однако, заранее знаем мстительный характер этого магистра, который любил отыгрываться на студентах впоследствии. Герцог решил все-таки напомнить ему о том, кто именно ему платит за подобные услуги. И если этот разумный не успокоится, то придется его заставить одуматься. Именно поэтому он сразу намекнул своему помощнику, чтобы тот дал понять этому магистру то, что потеряет этот разумный, если не послушается рекомендаций. А потеряет он все деньги за этот год, который мог бы получить. А это достаточно большие деньги. Но данный разумный и так уже слишком сильно заигрался, и пора призвать его к ответу. К тому же этим парнем явно заинтересовалась его дочь. В какой именно ипостаси герцог пока не понимал. Поэтому нужно будет подумать над этим вопросом, и снова придется обращаться к брату. Тяжело вздохнув, высокородный дворянин был вынужден признать, что без старшего родственника и возможности его тайной службы этот вопрос решить не получится. Слишком все как-то получается странно. Поэтому необходимо задействовать силы и связи тайной службы королевства. Его слуги тут не совсем помогают. Возможно, они слишком примелькались для этого молодого паренька. Значит, им следует действовать по-другому. Более мягко и ненавязчиво. Словно они имеют дело с кем-то из высокородных дворян. Ведь до сих пор они все считали, что этот парень простолюдин. А это отношение к нему оказалось ошибкой. Получится это или нет, на данный момент герцог не понимал. Ведь он знал, что тайная служба тоже ищет покровителя этого парня. Однако результатов от этих поисков пока что никаких не было. И это все уже немного раздражало высокородного дворянина. Но придется действовать быстрее. Интерес его дочери сам подталкивал герцога Лан Маурус к действиям. Если ее интерес просто платонический вроде желания помочь отцу и дяде, то это вполне объяснимо и понятно. Ну, а если этот интерес в данном случае может быть более личным, что тогда? А тогда герцогу точно надо узнать как можно больше про этого парня. Иначе все это может закончиться плохо. И плохо не только для королевства, а именно для его варики. А этого он допустить в принципе не мог. Так что выбора у него не было. Нужно было принимать меры».